развлечь больного. Больше всего на свете я люблю развлекать больных. Как-то раз я успел до второго завтрака развлечь четырех больных подряд, правда они были до того больные, что вряд ли понимали, что их развлекают. С некоторых пор я специализировался на развлечении больных, страдающих аппендицитом, а затем расширил пределы своей деятельности на больных белой горячкой. Достоинство моего метода в его простоте. Я присаживаюсь в постели больного и облокачиваюсь на его подушку. Потом с громким смехом рассказываю ему на ухо разные анекдоты. Вы слышали про пациента, который сказал врачу, пообещавшему его вылечить? К чему такая спешка, доктор? И это напоминает мне анекдот о докторе, которого жена пациента встретила известиями. Мне кажется, доктор, что он уже поправился, потому что хотел выбросить все лекарства. Но все это чепуха по сравнению с другим случаем. Когда доктор оперировал татуированного матроса, ему пришлось вырезать три линкора, прежде чем он добрался до аппендикса. Потом я поднимаюсь и все еще, сотрясаясь от смеха, выхожу в ближайшую дверь. Тем не менее, как ни странно, я терпеть не могу, когда развлекают меня. Всю прошлую неделю я пролежал с легкой простудой, осложненной ларингитом, воспалением брюшины и острой дисперсией, В остальном я был совершенно здоров. И представьте, у меня не было ни малейшего желания, чтобы меня развлекали. Однако друзья так настаивали, что я не мог отказать. В понедельник развлекать меня пришел Джош. Он принес мне апельсины. Словно предчувствуя этот приток цитрусовых, я еще до него расторг контракт с зеленощуком. «Ты выглядишь лучше, чем я ожидал», — весело начал Джош. «Нельзя судить о книге по обложке, Джош», — пожаловался я. «Не прибедняйся», — сказал Джош, — «ещё поживёшь. Сотни людей живут с болезнями похуже твоих и не жалуются». Его слова заставили меня призадуматься, но чем глубже я в них вдумывался, тем тяжелее становилось у меня на душе. Затем пришёл мой зять Томас. Он тоже положил на стол апельсины и спросил Джоша, ну, как он. Джош нахмурился, покачал головой и нарочито громко сказал, «Прекрасно, не правда ли, старик?» А потом отвел Томаса в сторону и прошептал. Острый приступ меланхолии. Чушь, сказал я, садясь на постели. Успокойся, старик, сказал Джош. Отдохни, ляг, дай я поправлю тебе подушку. Вот теперь хорошо, ложись. И Джош силой уложил меня опять. В это время Томас откупоривал пузырьки с лекарствами и нюхал их. Так-так, сказал он, поднеся один из пузырьков к носу. Этот запах я не слышал с того самого года, как умер старый Мерин нашего дедушки. Мне стало совсем плохо. «Оставьте меня, друзья!» — попросил я. «Чудак!» — прошептал Джош, покидая комнату. После этого у меня начался жестокий рецидив. Но родственники все же надеются на поправку, при условии, что больше никто не придет меня развлекать.